Глава четвертая В большом зале Кондерсмана первая полковая встреча со времени окончания войны. Приглашены все однополчане, состоится большое торжество. Карл, Альберт, Юп и я пришли часом раньше, чем следовало. Мы не можем дождаться минуты, когда снова увидим старых товарищей. В ожидании торжества мы сидим в комнате рядом с большим залом и ожидаем Вилли и остальных. Дверь распахивается и входит Фердинанд Коссоле. Его облик настолько поражает нас, что игральные кости вываливаются у нас из рук. Он в штатском. До сего времени, так же, как и мы все, он продолжал донашивать обмундирование, но сегодня, на торжество, он впервые явился в штатском. И теперь впервые стоит он перед нами в синем пальто с бархатным воротником, в зеленой шляпе на затылке и крахмальном воротничке. Он стал совсем другим человеком. Прежде чем мы успеваем оправиться от удивления, появляется тьядан. Он тоже впервые в штатском, на нем пиджак в полоску, желтые полуботинки и трость с посеребренным набалдашником. Гордо закинув голову, Проходит он по комнатам, пока не натыкается на Коссоле. Тут он застывает от удивления. Коссоле удивлен не меньше, ведь оба они никогда не видели друг друга в штатском. В течение нескольких секунд они разглядывают друг друга, а потом разражаются смехом. Они кажутся друг другу чертовски потешными в этом виде. — Фердинанд, я всегда думал, что ты настоящий барин, — ухмыляется тиядан. Почему? — спрашивает последний и перестает смеяться. — Вот поэтому, — говорит Тияден, указывая на пальто косоле, — видно, что ты обзавелся обновкой и устарьевщиком. — Осел! — злобно ворчит Фердинанд и отворачивается, но я замечаю, как краска заливает его лицо. Я не верю своим глазам. В самом деле он смутился, и когда ему кажется, что никто не обращает на него внимания, он украдкой поглядывает на пальто, ставшее мишенью для насмешек. Будь на нем военная форма, он бы ни за что не обратил внимания на это. А теперь он пытается потертым рукавом вычистить пару пятен и долго оглядывает элегантный с иголочки новый костюм Карла Брейгера. «Он не знает, что я наблюдаю за ними». и через некоторое время спрашивает меня, что делает отец Карла. — Он судейский, — отвечаю я. — Так судейский, — задумчиво повторяет он, — а отец Людвига — налоговый инспектор. Некоторое время он молчит, а потом говорит. — В таком случае вы скоро не захотите больше знаться со мной. — Ты с ума сошел, Фердинанд, — возражаю я ему. Он пожимает плечами, и я все больше и больше удивляюсь. Изменился не только его костюм, но и он сам. Раньше ничто не могло его смутить, а теперь он снимает пальто и вешает его в самом темном углу залы. — Здесь слишком жарко, — раздраженно говорит он, заметив, что я наблюдаю за ним. Я соглашаюсь с ним, и через некоторое время он спрашивает, — а что делает твой отец? «Он переплетчик», — отвечаю я. «В самом деле?» — спрашивает он, оживившись. «А отец Альберта?» «Его нет в живых. Он был слесарем». «Слесарь!» — радостно повторяет он, словно это равносильно тому, что отец Альберта был папой римским. «Слесарь — это великолепно! Ведь мы почти коллеги, я ведь токарь!» И я чувствую, как в штатского коссоле. Возвращается кровь военного Кассале. К нему возвращаются его силы и румянец. Теперь он снова прежний Коссоле. и когда появляется Тиядан, посылающий Кассале пренебрежительную ухмылку, он, не проронив ни слова и не привстав даже, награждает Нахала пинком. Кассале снова прежний Коссоле. Дверь в большой зал поминутно хлопает. Появляются первые наши товарищи. Мы входим. Пустое помещение, украшенное бумажными гирляндами и с незанятыми столами, производит безрадостное впечатление. По углам теснятся несколько групп. Я различаю среди собравшихся Юлиуса Вед де Кампа на нем поношенный мундир. Отталкиваю в сторону пару стульев и спешу поздороваться с ним. «Как поживаешь, Юлиус?» — спрашиваю я. Ты помнишь, что ты мне должен могильный крест из красного дерева? Ты собирался его вырезать из крышки рояля. Не забудь приберечь ее для меня. Я бы сам мог найти для него применение, печально отвечает он. Моя жена умерла. Проклятие Юлиус, сворывается у меня. Что с ней было? Он пожимает плечами. Ее до канала это вечное стояние в очередях на морозе. Потом появился ребенок, и она больше не могла выдержать. — А что с ребенком? — спрашиваю я. — Тоже умер. И он подымает свое скошенное плечо, словно ему холодно. — Да, Эрнест, Шеффлера тоже больше нет в живых. Ты, кажется, не знаешь этого. Я киваю головой. — Как это случилось? Ведекам закуривает трубку. — Ведь в семнадцатом году его ранили в голову. Потом он выздоровел, и как будто без последствий шесть недель тому назад внезапно у него начались такие боли, что он во что бы то ни стало хотел расшибить себе голову о стену. Мы вчетвером едва отвезли его в больницу. У него было какое-то воспаление, а на следующий день он умер. Он достает вторую спичку. «Да, теперь они не хотят даже платить его жене пенсию». а что с герхардом полем спрашиваю я он не мог приехать так же как физбендер и Придж. все они сидят без работы нет денег даже на ржаву а как бы они хотели быть с нами тем временем зал наполовину наполнился мы встречаем еще ряд наших товарищей по роте но тем не менее как это ни странно должного настроения все еще нет а ведь мы в течение многих недель Радовались грядущей встрече и надеялись, что она освободит нас от многого тягостного, от неуверенности и недоразумений. Пусть мы окружены штатскими, пусть нас разделяют наши призвания, семьи, социальные различия, пусть все это вбило клинья в наши отношения. Дружба прежних лет остается дружбой, но всех словно подменили. Вот Боссе, тот самый Боссе. над которым мы вечно потешались, потому что он прикидывался таким дураком. Он был на фронте таким грязнули, что нам не раз приходилось силой тащить его под водокачку. А теперь он сидит вместе с нами. На нем с иголочки новый костюм, с жемчужиной в галстуке, на нем гетерой. Он состоятельный человек, занимающий достойное место. А Адольф Бетге, который на фронте был недосягаем для Боссе, Теперь всего лишь скромный сапожник, владеющий маленьким участком земли. А ведь когда-то Боссе был рад, если Бетге удостаивал его слова. На Людвиге Брайере его школьный, ставший слишком узким костюмчик. Он сменил на него свой мундир лейтенанта. На шее у Людвига болтается вязаный галстучек, и бывший денщик Людвига похлопывает его покровительственно по плечу. Теперь он крупный подрядчик, работающий по устройству канализации и имеющий магазин на бойком месте на одной из главных торговых улиц. На Валентине, под потрепанной и расстегнутой солдатской курткой, белосиний свитер, и он похож в нем на бродягу. А ведь каким бравым солдатом был он раньше! И рядом с ним Ледерхоза, этот кривоногий пес, вырядившийся в пальто канареечного цвета. и курящие английские сигареты. Все перемешалось. Но все это было еще терпимо. Переменилась не только внешность, но и тон. И всему этому были виной новые облики людей. Люди, которые раньше не могли произнести и слова, теперь кричат громче всех. Те, которые были хорошо одеты, держались свободнее всего, тогда как те, которые были одеты скромно, молчали. Один из бывших, весьма неважных, к тому же, унтер-офицеров, снова возвратившийся к своему учительству, спросил свысока Карла и Людвига об экзаменах. Людвиг чуть было не вылил ему за это за шиворот бокал пива, а Карл сказал что-то небрежное относительно образования, экзаменов и прочего, восхваляя взамен дела и коммерцию. «Мне тошно над всей этой болтовни. Лучше было бы нам не встречаться». Тогда у нас уцелело бы хотя бы воспоминание. Тщетно пытаюсь я представить себе, что эти люди продолжают носить военные мундиры и что трактир коннорсмана – прифронтовой кабачок. Но мое воображение бессильно. Все это сильнее меня, нас больше ничто не объединяет. Все, что было у нас общего, распалось на интересы отдельных личностей. Кое-что порою еще напоминает в нас о том времени, когда на нас были одни и те же мундиры, но это немногое стало туманным и выцвело. Мы все еще товарищи, и в то же время мы уже перестали ими быть. И это очень печально. Все погибло на войне. Но мы продолжали верить, что существует подлинная дружба и товарищеские отношения. А теперь мы убеждаемся в том, что то, чего не успела сделать смерть, удается жизни. Жизнь сумела нас разлучить. Но мы не хотим поверить этому. Вот мы сидим за одним столом, Людвиг, Альберт, Карл, Адольф, Вилли, Валентин. Мы все в подавленном настроении. «Хоть мы-то останемся вместе», — говорит Альберт, оглядывая большую залу. «Мы соглашаемся с ним и протягиваем друг другу руки. тогда как на другом конце залы начинают скапливаться костюмы почище. Но мы не желаем подчиниться этому новому распорядку. Мы будем и впредь исходить из того, что остальные пытаются обесценить. — Ну-ка, присоединись к нам, — говорю Бетге. И Эбетге после долгого перерыва снова улыбается и пожимает наши руки своей пятерней. Некоторое время мы сидим вместе. Потом Адольф Бетге уходит. Он скверно выглядит, и я решаю навестить его в самое ближайшее время. Появляется один из лакеев, и что-то шепчет на ухо Тиядену. Тияден отвечает ему отрицательным кивком головы. «Женщинам здесь делать нечего». Мы удивленно глядим на него, и, польщенный вниманием, он улыбается. Лакей возвращается. За ним быстрыми шагами входит стройная девушка. ядан удивленно мы ухмыляемся но тиедан недолго остается в растерянности он обводит нас широким движением руки и представляет ее моя невеста и этим вопрос исчерпан Дальнейшее представление принимает на себя вилли он начинает с людвига и кончает мною потом он приглашает девушку сесть за стол Она принимает его предложение, и Вилли подсаживается к ней положив руку на спинку ее стула, начинает с нею беседовать. «Ваш отец имеет большую колбасную в Нейнграбене?» — спрашивает он. Девушка кивает головой. Вилли подсаживается поближе, тогда как Тьядан, не обращая никакого внимания на происходящее, попивает пиво. Постепенно, под настойчивыми расспросами Вилли, Девушка становится мягче. — Я так хотела познакомиться с вами, господа, — признается она. — Котик мне так много рассказывал о вас, но всегда, когда я просила его познакомить меня с вами, он не соглашался. — Что? — и Вилли бросает натьяда на уничтожающий взгляд. — Не соглашался нас привести к вам? Но мы с большим удовольствием пришли бы к вам. Этот негодяй никогда не говорил нам ни слова. Тьяден начинает проявлять беспокойство. Теперь Кассаля нагибается вперед и говорит, вот как. Так значит, котик часто говорил о нас. И что же он рассказывал о нас? Нам пора, Марихин, — вставляет Тьяден и подымается. Но Кассаля заставляет его снова опуститься на стол. Сиди, котик. Так что же он вам рассказал? Марихин очень доверчивое существо. Она кокетливо глядит на вилле и спрашивает. «Скажите, вы господин Хамеер? Вилли отвешивает ей поклон. «Так, значит, это вас он спас!» Продолжает она болтать, тогда как Тьядон начинает ерзать на стуле, словно бы он очутился на муравейнике. «А разве вы уже не помните этого?» Вилли хватается за голову. «Меня потом контузило, и это отразилось на моей памяти. Поэтому я многое подзабыл». — Он спас его? — спрашивает Кассале, у которого перехватило дыхание. — мархин я пойду. А ты останешься или уйдешь со мною? — спрашивает тиядан, но Кассале не собирается выпустить его. Он такой скромный, — продолжает мархин и сияет от радости. А ведь он уложил трех негров, которые хотели убить господина Хамеера своими секирами. Одного из них он уложил кулаком. — Кулаком, — глухо повторяет Коссоле. а остальных уложил их же секирами, и потом он вас вынес из боя. Марихин смотрит на почти двухметрового Вилли и энергично кивает своему жениху. — Котик, можно разок откровенно рассказать о твоих подвигах? — Право, — поддакивает Коссоле. разок можно рассказать. Одно мгновение Вилли глядит в глаза Марихина, потом замечает. — Да, он был чудесный парень. Потом он подзывает к себе Тьядана. — А ну-ка. — Выйдем на минутку. Тьядан нерешительно приближается к нему, но Вилли не затаил против него зла. Через мгновение они снова появляются. Теперь они идут, обнявшись, и Вилли, склонившись к Марихин, говорит. — Так значит, уговор. Завтра вечером я прихожу к вам в гости. Я должен поблагодарить его за спасение от негров. Но и я как-то спас вашего жениха. — Вот как? Удивленно протягивает Марихин. «Он как-нибудь потом расскажет вам об этом», — ухмыляется Вилли. Тьядан облегченно выплывает со своей невестой. «Завтра у них режут скотину», — говорит нам Вилли. Но никто не слушает его. Мы так долго удерживались от смеха, что теперь ржем, как голодные лошади. Кассале чуть не ревет от хохота. Лишь через некоторое время Вилли удается сообщить нам... на каких льготных условиях ему удалось договориться с Тьяданом о снабжении нас колбасой из конины. «Теперь парень у меня в руках!» — ухмыляется он. Относительно экзаменов пришло распоряжение, предоставляющее участникам войны ряд льгот и предписывающее экзаменовать их с особой осторожностью. Им предоставляется право указать те разделы из пройденного, В котором они чувствуют особенный интерес, с тем, чтобы их экзаменовали именно в пределах этих частей курса. Но области, которыми мы интересуемся, к сожалению, не входят в программу экзаменов, поэтому мы упрощаем всю процедуру на наш собственный лад. Каждый из нас указывает два вопроса по каждому предмету, на которые нам желательно отвечать, и мы обязуемся зазубрить соответствующий ответ. Вестергольд сидит на кафедре, перед ним большие белые листы, на которых написаны наши имена, и мы диктуем ему вопросы, которые должны быть нам заданы. Вилли особенно разборчив. Он без конца перелистывает учебники и лишь после долгих размышлений останавливает свое внимание на следующих двух вопросах по мировой истории. Когда была битва при Заме и где царствовал король Отта Ленивый? Для письменной работы по закону Божьему мы выбираем темой «Троичность благодати», а темой для сочинения будет «Восстановление Германии». Голлерман предложил сперва кое-какие другие темы, но мы остановили свой выбор именно на этой. Это проще, тут нам не придется думать, мы можем просто списать чепуху, которую болтают какие-нибудь депутаты. А так как болтовня эта окрашена в различные цвета в зависимости от партийной принадлежности деятеля, то Людвигу с легкостью удается заранее написать сочинение для четырех человек. Вестергольд и Альберт относят листы с вопросами и темами учителям. Свой обход они начинают с директора, который боязливо взирает на них. Он привык к тому, что от нас ничего хорошего ожидать не приходится. Директор внимательно просматривает листы по закону Божьему и географии. По этим предметам экзаменовать придется ему лично. Потом он с отвращением отодвигает от себя наши записи. — Ну, господа, министр распорядился, чтобы вам была дана возможность указать области, к которым вы чувствуете особенный интерес, то есть предоставил вам выбрать определенные части курса. а вы вместо этого указываете просто определенные вопросы. «Наши интересы очень узкие», — отвечает Альберт. «Но зато мы все это чудесно усвоили», — добавляет Вестергольд. Директор возвращает нам наши листы. «Нет, на это я не согласен. к весь экзамен превратится в комедию». «Да ведь все равно это комедия», — приветливо улыбаясь, замечает Вестергольд. Альберт равнодушно забирает листы. «Как хотите, господин директор. К сожалению, мы должны поставить вас в известность, что мы будем вынуждены отказаться от экзамена по закону Божьему». Директор вздрагивает. «Почему?» «Потому что мы имеем на это право. Вам ведь известен новый циркуляр министра, по которому закон Божий больше не является обязательным предметом. Своим упорством вы заставляете нас прибегнуть к этому закону». и через несколько дней у вас будет первая партия учителей, стоящих вне всякого вероисповедания. Если вы в качестве духовного лица готовы на себя принять ответственность за это, директор нервно теребит свой черный сюртук. Троцкий отлично отдает себе отчет в том, какой страшный призрак витает над училищем и чем он может взять директора. Но «Ну, это шантаж», — говорит старик. Альберт не в состоянии сдержать себя. Но Вестергольд спокойно замечает. Можете это называть, как вам будет угодно. Слова на нас не действуют, но нас к этому вынуждают обстоятельства. В директоре происходит недолгая борьба, и, как мы и предполагали, духовное лицо побеждает в нем педагога. Он забирает поданные ему листы. С остальными учителями все проходит гораздо проще. Если кто-нибудь артачится, мы упоминаем о том, что директор согласился на наше предложение. Но большинство настолько благоразумно, что не противится нашим желаниям». К сожалению, Вилли опаздывает на письменный экзамен на два часа, потому что накануне вечером он пропьянствовал с Карлом. Голлерман огорченно осведомляется у него, успеет ли он выполнить свою работу. И Вилли, величественно кивнув головой, направляется на свое место, вытаскивает из кармана заблаговременно написанное Людвигом сочинение, кладет его перед собою и затем удовлетворенно поникает головой, решив соснуть немного. Он все еще в таком состоянии, что чуть не подает вместо работы по закону Божьему работу по естествознанию. Он притащил собою все письменные работы. сложив их в один общий конверт, и лишь вмешательство Альберта в последнюю минуту спасает его от этой оплошности. В перерыве во время устных экзаменов мы садимся играть в скат. Вот одна из немногих вещей, которую мы успели досконально изучить за время пребывания на фронте. Если бы нам устроили экзамен по этой игре, то мы бы вышли в мировые чемпионы. Когда кого-нибудь из нас вызывают на экзамен, Он откладывает карты в сторону и после экзамена продолжает разыгрывать партию или же доверяет свои карты кому-нибудь из хороших игроков. Как раз в том мгновении, когда вызывают Вилли, у него на руках оказывается великолепная карта. Ему надо идти экзаменоваться по немецкому языку. Огорченно разглядывает он свои карты и говорит, «Да я лучше провалюсь, чем брошу такую карту». Но потом он все же прячет карты в карман и берет со своих партнеров слово, что они подождут его возвращения и не будут в его отсутствии плутовать. В результате он забывает свой ответ по литературе. «Литература — самый важный предмет», — озабоченно замечает Голерман. «Если вы не получите тройки, вы провалитесь». Вилли веселеет. «Давайте поспорим, что я не провалюсь», — отвечает он, сияя от уверенности, — что участник войны не может провалиться на экзамене. Учитель качает головой. Он ко многому привык за годы пребывания Вилли в школе и теперь терпеливо ждет его ответа. И действительно, внезапно Вилли оказывается в состоянии отвечать. И немедленно вслед за этим он выбегает из класса и бросается к нам, собираясь с торжеством использовать свою карту. Разумеется, все мы выдерживаем экзамен. Директор, при мысли о том, что наконец-то ему удастся освободиться от нашей братьи, несколько оживляется и не в состоянии отказаться от случая сказать нам несколько сладких слов. Он говорит о том, что мы после выпавших нам на долю тяжелых испытаний выходим в жизнь с надеждой и упованием. Вилли прерывает его репликами с места, и директор спешит закончить свою речь. Он видит, что бесполезно расточать перед нами свое красноречие и что даже напоследок ему не удастся смягчить нас, неблагодарных и непреклонных людей. Мы уходим. Через три месяца будет сдавать экзамен следующая группа. И Людвигу придется эти три месяца пробыть в школе, несмотря на то, что он написал сочинение за четырех своих товарищей. Но высший закон мира, в котором управляет старость, заключается в том, что надлежит высидеть положенный срок. Незнание и умение решают этот вопрос, ибо в противном случае куда делалось бы жаждущие власти старею? Мы оглядываемся по сторонам. Что произошло? За эти месяцы после окончания войны целый мир исчез перед нами. Мир парадов, банкетов, громких слов и речей. Этот мир не рухнул, он попросту растаял без сопротивления и стал жалким и маленьким. Этот мир воинственного блеска и речей не сумел даже достойно умереть. Неожиданно пафос и вся его мишура спали, и из геройских доспехов вылезли мелкие торгаши. В Германии умирать умели лишь маленькие люди. Этот старый мир распался перед парой матросских кулаков. У вождей этого мира не оказалось ни мужества, ни достоинства. Зато было сколько угодно руганий и попыток взвалить вину на других. Люди пытались приписать вину другим, и для всех революция явилась как нельзя более кстати. Вдруг она оказалась виноватой во всем, стала причиной всех бед, словно она была первопричиной, а не следствием. Нельзя было представить себе более омерзительный распад, чем распад этого довоенного мира. Этот мир закончил свое существование, унижаясь в мольбах о пенсиях. Одной рукой они принимали от республики пенсию, а другой рукой из-под пытались наносить ей удары. Некогда неприкосновенная национальная честь этих пенсионеров оказалась теперь эластичнее резины. и более липкой, чем бумага для мух. Так вот, за что погибло в боях два миллиона людей. Но вожди продолжали жить, они не имели желания рисковать. Национальная честь страны должна была бы заключаться в том, чтобы у всех, даже у самого маленького человека, был бы всегда кусок хлеба. Мы оглядываемся по сторонам. Что произошло? Мимо нас прошла революция, которая могла бы стать всем. Но и она погрязала в партийных дрязгах, и ее заговорили насмерть. Первый междуусобный выстрел, раздавшийся в среде революционеров, нанес первую смертельную рану революции. Мещане, ставшие депутатами и министрами, неизвестно откуда взявшиеся люди, усидчивые и напористые дельцы, умевшие пользоваться обстоятельствами, принялись за свое дело. и в их объятиях задохнулось все свежее, что появилось в канцеляриях. Концом всему явился спор из-за нового флага и гонка за титулами и окладами. Судебные служители стали вахмистрами Министерства юстиции, учителя — советниками, секретари — оберсекретарями, школьные инспектора — окружными школьными советниками, метельщики улиц — метельными советниками. а слесари – оберслесарями. Даже культура, прогресс, восстановление страны – все это утратило свой смысл. Единственное, что продолжало для нас быть прогрессом, каким-то достижением, таилось в войне. Война дала рекордные цифры убитых. В остальном мир со времени древних греков ни в чем не продвинулся. Мы оглядываемся по сторонам. Что должно произойти? В течение ряда лет нам дали неограниченные полномочия в деле разрушения и убийства. Это не так-то легко забыть и не так-то легко снова запереть себя в клетке месячных окладов, скучной работы и свободных от работы воскресных дней. Мы все еще продолжаем быть недоверчивыми. Мы все еще не даем себя поймать на аркан привычки и половинчатости. Мы ищем жизнь и продолжаем блуждать по кабакам, публичным домам. Нас по-прежнему охватывает смутное чувство боязни. Мы хотим снова быть веселыми, радостными, значительными, полными смысла людьми. Но мы по-прежнему лишь шумим, рвемся в бой и в то же время остаемся одинокими. Более всего мы страшимся тишины. Быть может, даже не тишины, а пустоты. Мы боимся пустоты, которая в нас. До сих пор нас спасало то, что мы продолжали быть вместе. Мы в школе продолжали оставаться товарищами и принадлежали друг другу. Но теперь этому настал конец. Настал решительный час. И экзамен явился сигналом к прощанию и к новой жизни. Долгое время у всех нас была единая и одинаковая жизнь, общие горести и заботы, общая радость и общая смерть. А теперь каждому из нас приходилось продолжать свой путь в одиночестве. Каждому приходилось прорываться сквозь горы, которые нагромоздило перед ним будущее. Каждый за себя. Нас покинули, и мы покинули. Теперь... Когда все общее отошло в прошлое, перед нами нет ничего, кроме неприкрашенной действительности. Только она. Не более и не менее. Что дальше?